Папка номер четыре. Первая детская папка из Вольска. 1931-1937 годы. Петр Марии. В 25 пятом году, когда я уже работал над книгой «Гоголь в Риме», наркомпрос нежданно-негаданно предложил мне командировку в Вечный город. Билет был через Берлин и Вену. В Австрии, сделав крюк, я поехал в Верхнюю Штирию, в город Грац. Где теперь живет твой и мой двоюродный брат Сергей, в 21 первом году он вместе с врангелевцами ушел из Крыма. С тех пор никаких известий о нем до меня не доходило. Был май месяц, все цвело. Сергей взял отпуск на металлическом заводе, где работает фрезеровщиком, и мы три дня с утра до вечера гуляли по окружающим город Альпийским долинам. Говорили, как водится, о судьбах России. К счастью, современных событий не касались. Впрочем, мне и без этого приходилось нелегко. Стоило сказать, что наша история и в одном, и во втором, и в третьем очень напоминает историю Англии, Франции или, например, Испании, Сергей начинал яростно спорить. Кричал, что, как я не понимаю, одно дело история святого народа на земле обетованной, история народа, к которому скоро явится Иисус Христос, по молитве которого воплотится Спаситель, и совсем другое, обычное мирское прозябание. Сходство, которое я уловил, заурядная мимикрия, налитый кровью глаз зверя на крыле эфемерной бабочки. В последний день мы уже возвращались домой. Я, ища примирения, говорю, как все-таки в Альпах красиво. Но он и на это не согласился, сказал, что не видит тут ничего замечательного. Для него и сама земля в здешних местах отравлена ядом папской ереси. Петр Марии До Рима я добрался только 25 мая. Должен был приехать в феврале, но наркомпрос не успел оформить командировку и сделать визы. Позже вообще не имело смысла. а В университете, где меня ждали со спецкурсом по Гоголю, начинались каникулы. Таким образом... На все про все две итальянские недели. Если начну жаловаться, не верь. Сама поездка — неслыханный фарт. Единственное, с чем не повезло, погода. Слава богу, лекции я отчитал в первые пять дней на запасе, на кураже. И так каждый день, жара за сорок. Даже местные едва передвигали ноги. Кто мог, растягивал сиесты с утра и чуть ли не до ночи. Я же, как ты понимаешь, челночил без продыха. Как обычно, шел, куда шлось, ничего не искал. На что набреду, тому и радуюсь. Не скажу про другие города, но время — тактика беспроигрышная. Когда совсем уставал, заходил в один из здешних храмов. Бог тут всегда рядом, его дома везде. В городе он главный владелец недвижимости. Церковные врата открыты с раннего утра, и для человека, который хочет к нему обратиться — и для, подобно мне, праздно шатающегося. В базиликах покойно, прохладно. Что еще надо после палящего солнца, после уличного шума и мельтешения? Часто случалось, что я вообще был в церкви один. Сидишь себе на скамье, и хорошо, неспешно думаешь. Если нет службы, в храмах почти темно. Полосы света от окон узкие. Вдобавок их дробят, раскрашивают витражи, Есть еще несколько десятков свечей, но они хилые, пламя на сквозняке чуть теплится. Из этого полумрака, хоть как-то его организуя, выступают лишь колонны до сводов. Картины, что тут вместо икон развешивают по стенам, едва видны. А так, если что и можно различить, бронзовые таблички исповедален. На каждой языки, на которых тебе готовы отпустить грехи. Когда-то Господь языки смешал, а теперь пожалел человека и нанимает патеров-полиглотов. Как-то в церкви Марии Маджоры мне пришло в голову, что земной мир — отличная иллюстрация к школьной задачке с бассейном и двумя трубами. По одной втекает, по другой вытекает вода. Мы все денно и нощно грешим, того давно бы потонули, захлебнулись возле». но Господь в этих кабинках обреченно, с кроткой готовностью принимает наше покаяние, всех и каждого безотказно прощает. Я тебе когда-то рассказывал, что в Нежине слышал от приходского батюшки еврейский комментарий к Ноеву Потопу. В нем говорилось, что вода, которая 40 дней и ночей лилась на землю, была не обычной дождевой, а крутым кипятком. Так вот, я уверен, что то была даже не вода, а просто Господь, устав от восторга, от безнаказанности, с какой человек творил зло, тогда первый и единственный раз попустил нашему греху и злиться на землю. Я сидел на скамье и думал, что вот мы после исповеди, просветленные, радостные, выходим на улицу и тут же принимаемся за старое. Видел печального Господа, который однажды дал слово, что потопа больше не будет, и теперь вместо кары наладил отлично работающую канализацию. Вырыл выгребные ямы или даже по-современному распланировал целые поля аэрации. Петр Марии. Гоголь по полдня и больше лежит на бортике древнего акведука, который примыкает к стене виллы Волконских и служит ей как бы террасой. Глаза прикрыты Веки, все лицо от солнца ярко-красное, уже обгорели, но ему все равно. Иногда кажется, что он дремлет, но нет. ноздри раздуваются, их крылья ходят, как жабры больших рыб, нагоняя внутрь носа медленные, усталые, будто караван после долгого дневного перехода запахи. Они чуть подвяленные и, как все пришедшее с востока, в ярких цветастых одеждах. Пахнет шафраном, яблоками, маслинами, перцем, жасмином и розами. Пахнет эвкалиптом и специями, гвоздикой и ладаном, еще какими-то ароматическими смолами, которые ему пока не удается распознать. Снизу из города, с ближайшего рынка, воздух приносит запахи привезенной из порта свежей морской рыбы, запахи сыров и жареного на вертелах мяса, печеного хлеба, разных трав, И Гоголю не терпится все это собрать и засунуть в кошельки, переметные сумки, мешки, хурджаны, а дальше, навьючив на большого старого драмадера, снова тронутся в путь. Но запахи не хотят уходить, будто сюда и шли. Они множатся, делаются пряннее и гуще, как будто уверились, что его большие ноздри — это две пещеры или два грота. какие теперь вырыты чуть ли не рядом с каждой из окрестных вил, сделались их главным украшением. Если повезет, по дну грота течет ручеек чистой подземной воды, у Гоголя тоже всегда течет из носа, и вот здесь, в тени и прохладе, запахи по своей воле останавливаются на привал. Он видит, как раскрываются котомки, дорожные сумки, и начинает готовиться нехитрый ужин. Хлеб, сыр, немного зелени, пара кусков, присыпанного перцем подкопченного мяса. Гоголь вспоминает, как ездил в Беладжи Как из той точки, где сходятся два тамошных грота, смотрел сразу на оба озера, на Кома и Лека. Но там было тихо, пустынно и не пахло ничем, кроме сухого камня, а здесь он будто руками пробует, ощупывает запах за запахом, даже не считает их, просто радуется, сколь многих он завлек, приманил прохладой, тенью и влагой. То ли из-за дремоты, то ли разомлев на солнце, он не чувствует своего тела, и оттого нос совсем как хлестаков, распоясывается. Отстраненно, однако поначалу даже с сочувствием Гоголь смотрит на его сумасбродство. Нос куда-то сбегает, Бог знает, где прячется. То он важная персона, слуга со всем чанием помогает ему надеть мундир статского советника, подает из заветной шкатулки орден святой Анны, или он даже царь, и тут же завернутый в трепицу жалкий кусок человеческого мяса, с испуга выброшенный в реку. Коля, дядя Артемию. Мама называет мертвое душе недоговоренным, недосказанным откровением. Гоголь замолчал на полусловие, оттого и пошли все беды. Говорит, что пока кто-то из нас не допишет поэмы, они не кончатся. Дядя Петр, Коля. «Мысль, что мы не можем дописать мертвые души, потому что с каждым поколением кровь Гоголей разжижается и разжижается, возникла в нашей семье давно. Во всяком случае сказать, от кого она пошла, не могу». Разделялась она многими, но не всеми. Мои родители, например, относились к этому с иронией, а родители твоей мамы, наоборот, восторженно верили. Жениха для нее готовы были искать лишь среди потомства Псиоловых, Кассировских, Лукашевичей, то есть своей ближайшей родни. Так что мама дышит этим с пеленок и по-другому смотреть на мир уже не будет. Дядя Ференц, Коле Комментарии на Гоголя жили, накапливались в роду десятилетиями. Они, как и убеждение, что семья не исполнила своего предназначения, никуда не девались. Твоя мама не первая, кто стал думать, что корень прежних неудач в крови. С каждым поколением она только разжижается. Коля, дяди Петру. Познакомился с Михаилом Пасечником. Он уже 10 лет исследует наше генеалогическое древо, собрал много интересного. Я дал ему твой адрес, и ближе к маю он собирается в Полтаву. Конечно, если будет санкции. Коля, Михаилу Пасечнику. Моя жизнь пока бедна событиями, но внутреннего напряжения в ней немало. Я, то есть следующий Гоголь Николай Васильевич, народился в семействе Гоголей только сто десять лет спустя и прихожу первому двоюродным праправнукам». Происхожу от одной из младших сестер Гоголя Елизаветы Васильевны в замужестве Быковой. От этого союза родился сын Николай Владимирович Быков, у которого, в свою очередь, было восемь душ детей. К сожалению, с тех пор гоголевская кровь лишь разжижалась. Последующие поколения о подобных вещах не заботились. С безмятежностью младенцев соединяли себя узами с кем ни попадя. В результате дар к литературе которым наша семья по праву гордилась, никак себя не проявлял. Обстоятельства сложились так, что все это напрямую касается меня. Более того, хотя с пеленок я и ношу знаменитую фамилию, прав на это у меня немного. Мать, урожденная Гоголь Быкова, действительно принадлежала к этому роду. Отцом же моим был крестьянин-бедняк из села Остриженово Калужской губернии Паршин Василий Христофорович. Юрий Тати. Воля и напор в Колиной матери огромные. Сейчас она хочет убедить родню, надо признаться, ей это удается, что, несмотря на известные обстоятельства, четырнадцатилетний Коля и есть настоящий Гоголь. Гоголь, которого мы все так долго ждали. Петр, Юрию. В любом случае... Кто бы не решился продолжить «Мертвые души», их придется писать, помня, что никчемное запирательство «Русь, куда ж несешься ты, дай ответ» не дает ответа в прошлом. Дядя Артемий, Коля. И ревизор, и «Мертвые души» — череда сцен Цель одна — подчеркнуть, оттенить главного героя. Все выстроено ради премьеры. И когда он бежит, статисты теряются. Не знают ни что делать, ни зачем все это. Тычутся туда-сюда, как малые дети. Дядя Петр Коли Что краски, что нарезка текста у Гоголя контрастны. Его айкумена — пограничное состояние, стыки и временные зазоры. Территория, где сходятся жизнь и смерть, сходит с ума еще вчера обычный человек. где то ли грех из последних сил борется с праведностью, то ли праведность с грехом, в общем, оба из не могли и уже не ждут, когда пропает первый петух. И вот в эту щель, как она не узка, Гоголь умудряется забиться, заполнить ее и загрунтовать собой. Я думаю, его страх смерти — часть безграничного ужаса перед любым решительным, необратимым изменением, Перед любым резким и окончательным обрывом, то есть тем, что физики зовут фазовым переходом. Если бы ему дано было изменить мир исправить в соответствии с собственными вкусами и представлениями, я уверен, он бы ушел от жесткости письма. Сохранил бы лишь медленное, от природы плавное, а кроме того, неотменяемое право одуматься, повернуть обратно. Его отказ принимать пищу и тихое угасание. как и отчаянный страх быть погребенным заживо отсюда. Дядя Петр, Коля Хотя финалы у Гоголя резкие, контрастные, после них недоумение. Пародируя страшный суд, покупая и продавая души, Гоголь смешивает юрисдикции, загоняет сюжет в зазор между божественным и обычным правом. Уже то, что эта щель есть и так велика, что в ней можно жить, подрывает устои. Дядя Артемий, Коля. Его любимым приемом было наложение на обычную вялотекущую жизнь чужой, но удобной для счета сетки. Как правило, мелкоячейстой, дробной. В пьесе это ревизия, в «Мертвых душах» — ревизские сказки. В повести «Нос» два календаря — Григорианский и Юлианский с Христом, который то ли уже явился в мир, принял, спасая человеку крестную муку, то ли мы до сих пор как тонули, так и тонем в грехе. Дядя Петр Коле. У человека и государства разное течение времени и разное его понимание. У человека непрерывное, квантовое, у государства строго корпускулярное, награды, чины, подаваемые раз в три года ревизские сказки, близкое к традиционной физике. Сначала и до конца «Мертвых душ», Чичиков как раз и действует в пространстве между двумя этими реальностями, формальной чиновничьей и обычной человеческой. Страница за страницей пытается соединить их, свести в одну, выстроить общую теорию поля человеческой жизни. Для людей, знающих физику XX века, неудача Чичикова неудивительна. Дядя Юрий Коля Первая часть поэмы «Ад». Чичиков выкупает у бесов мертвые души. Впрочем, пока он просто орудие на путях промысла Божия, что и для чего творит, не ведает. Дядя Ференс Коля. Жизнь Гоголя вечное блуждание по аду. Описание нечистой силы этнографически безупречное. Знание тамошних ходов и выходов тоже выше всяких похвал. Оттого он и уверился, что сумеет вывести народ из бездны. Дядя Ян у школе. В ревизоре, на равных, в мертвых душах, Гоголь, смешав Данте с Жилем Блазом, сумел без проводника дойти до дна ада, но ну, без Беатричи из этой ямы не выбраться. Дядя Степан Коле. Гоголь в деталях умел изобразить ад, рай ему не удался. Это свидетельство, что дорогу в преисподнюю он знал, а вот как из нее спастись — вряд ли. Дядя Юрий, Коля Вторая часть мертвых душ — Гоголь в тупике. Причины разные. Возможно, понимание, что путь к спасению — узкая тропа. По широкому шоссе можно прийти только в ад. Что дорога, на которую он нас манит, ведет еще глубже, в бездну. Повторяю, не берусь судить. Важно одно — рядом с собой он перестал чувствовать Бога. Дядя Святослав Коля. Дорогой племянник. Убежден, что, во-первых, дописать «Мертвая душа» необходимо, во-вторых, в одиночку эту работу не поднять, поэма могла бы стать нашим семейным делом, еще больше сплотить. Мой вступительный взнос — воспоминания детства. Мне было лет десять, когда во время пасхальной недели у нас за столом отец Амвросий, ты его знаешь, сказал, что Христаков антихрист, и то, что все обознались, неудивительно, так и было предсказано. Чиновник же, что прибыл в город по именному повелению, есть грозный судья, истинный Христос. И вот помню, как понравилось, показалось красивым, правильным, что о спасителе возвещает жандарм. «Дядя Петр, Коля. но «Ну, ты и хватил, Хлестаков-антихрист. Да он и на мелкого беса не тянет. Птичка заморская, яркая, к тому же певчая, прилетела, села на ветку, вот народ и собрался. Стоит, смотрит на дива, на ровец рук покормить». «Дядя Ференс Коля». Хлестаков склевал, что ему насыпали, и скрылся. Никаких козней не строил, Плохого тоже, вроде бы, не хотел, а так по всем прошелся, что уже и не склеишь. Дядя Святослав Коля. Бендер, конечно, хлестаков нашего времени. Он ближе всего к первоисточнику, когда в высюках играет в шахматы и во время автопробега. Другая тысяча сравнительно честных способов отъема денег автору ревизора не понравилось бы. Гоголю естественнее строить мир не на человеческой ловкости, а на чуде. Ты с пустым карманом, голодный, холодный, застрял в какой-то дыре, и вдруг, по повелению свыше, общий морок. Тебя принимают черт знает за кого. Везде зовут, всюду любят. А уж добро наши египтяне несут просто мешками. По этим правилам живет весь гоголевский мир. Единственный его закон — не засиживайся. «Вовремя уноси ноги». Дядя Юрий Коля В ревизоре чиновник по особым поручениям, что появляется в последней сцене, несомненно, сам Гоголь. Воплощение его мечтаний о власти, о близости к императору. Хлестаков просто слух, загодя посланный, чтобы расшевелить болото, а дальше он, Гоголь, грозный судья. Самое большее — Христаков мелкий бес, дурашливый и увлекающийся. Но и этой нечистью, когда она, впитав наши грехи, войдет в раж, многие соблазнятся. Будут ей служить, пока Христос не воздаст каждому по заслугам. Приговор, что в ревизоре, что в поэме, суров. Неудача со вторым и третьим томом лишь подтверждает — мы обречены. Дядя Валерий Коля «Уважаемый Коля, хорошо знаю вашу матушку. Мы переписываемся на протяжении многих лет, так что мне известно, что, говоря о поклепах на нашего предка, она имеет в виду и статью Артемия. Впрочем, что она права, не убежден. В том, что нечистый преследовал Николая Васильевича, пророхи для него нет, даже наоборот. Кого из святых не возьми, все гоняли чертей. Шуганут и на том успокоятся». Лишь немногие так примучивали. Бывало и калечили гадов, что те достойных людей искушать уже не дерзали. Без сомнения Николай Васильевич был влеком многими соблазнами. Оттого считался у нечисти завидной добычей, но нашла коса на камень. Все знают, как бесы боятся солнечного света. Едва забрежет рассвет, своем и криком сегают назад в преисподнюю. Вот и те, кого Николай Васильевич вывел на свет Божий, публично пропечатал и припечатал, больше не опасны.